Глава девятая. К вечеру Тарас отправился беседовать с Николаем, а мы остались ждать результатов его личного расследования. Маринка уткнулась в телефон, и, судя по глуповатой улыбке, блуждавшей на ее лице, переписку она вела с очередным ухажером. Я, пользуясь временным затишьем в сыскных работах, открыла ноут и включила сериал. Благо, интернет здесь ловил едва ли не лучше, чем дома. Признаюсь честно, такой досуг мне нравился невероятно. легкий прохладный ветерок из открытого окна, наполненный запахом леса, ненавязчивое стрекотание кузнечиков вместо городского шума машин и полное умиротворение. Именно на это я и рассчитывала, когда согласилась воспользоваться дачей бабы Милы. Тарас вернулся за полночь, возбуждённый и гордый собой. «Я все выяснил». С порога отчитался он. Он ее не убивал. «Да ладно!» — наигранно всплеснула руками Марина. «Он так сказал? Ну и славненько вычеркиваем!» «Да нет, я серьезно!» — обиделся Тарас. «У меня на все вопросы есть теперь ответы. Если не будешь издеваться, расскажу. Если продолжишь, то ляжем спать. До утра будешь страдать и вертеться, глазу не сомкнешь». «Не сомкну», — согласилась подруга. «Все, я стала хорошей. Выкладывай». Николай встретил Тараса довольно тепло. Принял соболезнования, поблагодарил за участие, предложил помянуть Веронику. В дом проходить не стали, чтобы не тревожить родителей, которые уже легли спать. Сели на летней кухне. Первое время разговор не клеился, но после пары поминальных рюмок Коля расслабился и решил поделиться своим горем с нежданным гостем если бы я мог вернуть время». Тарас насторожился, и это звучало как раскаяние. Но то, что он услышал дальше, иначе как алкоголем ничем не объяснялось. Коля вывернул такие тайны, которые нормальный трезвый человек не станет рассказывать даже хорошему знакомому, не то что первому встречному. Оказалось, что накануне гибели с Никой поссорилась не только подруга, но и возлюбленный. Разлад в паре наметился еще зимой, хотя до этого все было прекрасно. В новогоднюю ночь, когда все верят в чудо, Николай наконец-то решился на серьезный шаг и попросил Веронику стать своей женой. Никаких препятствий к этому не было. Молодые люди неплохо ладили, почти не ругались, не страдали от жилищных и финансовых проблем. Последнее благодаря родителям девушки. Сам Николай не перенапрягался. Искал себя, как он говорил, то на одной непыльной работенке пару месяцев, то на другой. Работодатели все никак не могли оценить по достоинству такого перспективного сотрудника и не давали развиваться. Требовали приходить вовремя, выполнять обязанности и не выписывали премий за красивые глаза. Несмотря на это, Вероника не имела никаких претензий. Даже в быту ребята не пытались столкнуться лбами. Готовили по очереди. Или заказывали что-то. Посуду мыла техника. Прибиралась милая женщина из клининговой компании. В общем, дело уверенно шло к свадьбе. Поэтому предложение Вероника радостно приняла. А после этого на праздниках ребята отправились на горнолыжный курорт. И с Николаем случилась беда. Он немного зазевался, и лыжи снесли его с трассы, прямо к ограждениям, которые кто-то повредил незадолго до трагедии. Острый столбик, высотой чуть ниже пояса, торчал из снега, заботливо обмотанный красным скотчем. Хотелось бы верить, что это было сделано для того, чтобы никто не налетел на него и не получил увечья. Но когда тебя на бешеной скорости несут лыжи, над которыми ты уже потерял контроль, даже самый красный скотч на свете оказывается абсолютно бессилен. Острая боль пронзила Колю насквозь, и он потерял сознание. Все было очень и очень серьезно. Речь шла о травматической ампутации того самого органа, которым Николай весьма дорожил. Однако врачи сделали все возможное, и инструмент удалось сохранить. Восстановительный период ожидался долгий. Внешне все заживало неплохо, а с половой функцией возникли большие проблемы. Эрекции не наблюдалось совсем. Вообще. Это угнетало Николая и расстраивало Нику. Парень ходил по врачам, но они лишь продолжали выписывать лекарства и назначать процедуры, которые не давали никакого результата. «Сейчас все лечится», — уверяли доктора. «Потерпите немного, лечение обязательно подействует. Меньше стрессов, витамины, здоровый образ жизни — ваши главные помощники». Напряжение копилось. Конфликты в паре стали возникать все чаще и чаще, иногда на пустом месте. Там, где раньше Ника... Просто посмеялась бы. Теперь она высказывала Коле. «Сколько можно сидеть на диване? Если у тебя не работает член, это еще не значит, что ты и сам можешь не работать». «А что я сделаю?» — огрызался Николай. «У меня процедуры, мне нельзя нервничать. Когда мне работать? Там сплошные стрессы. Ты не представляешь, что это такое? Пахать с утра до вечера на дядю». «Действительно, откуда бы мне знать?» — язвила Вероника. «Я же пошу не на дядю, я пошу на папу. Поверь, он требует от меня столько же, сколько и от других, а иногда больше, но я не жалуюсь». «Тебе бы мои проблемы!» В ярости и отчаянии орал Коля. «Твои проблемы и так уже мои!» Не оставалось в долгу Ника. Потом они остывали, мирились и обещали друг другу справиться с трудностями вместе. Но лечение не помогало, и безобразные сцены повторялись вновь и вновь. Вероника стала отдаляться. Николай начал задумываться, а стоит ли им жениться. Впрочем, и уезжать от уюта и комфорта он не спешил. На мартовские праздники они встретились, как всегда, с друзьями. Те знали, что у Коли какие-то проблемы со здоровьем, но какие именно, даже не догадывались. Кто бы стал посвящать их в такие интимные подробности? Тем вечером все порядком выпили. Настя почувствовала себя плохо, и решила отправиться домой. Артем, как заботливый брат, пошел провожать сестру, пообещав вернуться позже. Но так и не появился. Видимо, Насте было совсем худо, раз он не решился ее бросить. А вот Рома не слишком переживал из-за самочувствия подруги и продолжал накачиваться спиртным. Женечка тоже перестаралась с алкоголем и зачем-то уселась на колени к Николаю. Правда, немного посидев, Она отрубилась прямо в гостиной, пока остальные продолжали веселиться. Особо крепких хватило еще на пару часов, а потом и они стали зевать. Вероника на скорую руку обозначила всем спальные места, а Николаю, когда он пошел в ее комнату, сходу указала на дверь. «Вали отсюда, чтобы я тебя не видела!» «Пупсик, ты чего?» – удивился Коля. «Ты здесь не останешься!» – твердо сказала Пупсик. «В моем доме смеешь тискать всяких шалав». «Она не шалава, а твоя подруга», — возразил парень. «То есть я не тискала, она сама села, ты же видела». «Я видела, что ты даже не пытался ее прогнать. Вот что я видела. Для меня, значит, ты импотент. А шалашовок щупать — вполне состоятельный мужик. А раз так, вот и вали. Справляйся с трудностями, как настоящий мужчина». Николаю ничего не оставалось делать, кроме как отправиться на свою дачу. К счастью, сильные морозы уже прошли, но снега во дворе еще было достаточно, да и дом промерз. Коля даже успел протрезветь, пока растапливал печь и пытался хоть немного согреть постель. Остыв от обиды, он понял, что претензии Ники были обоснованы, устыдился своему поведению и пошел обратно, извиняться. Но окна дома Вероники были темны, а значит, все уже спали. Немного постояв, Коля развернулся и ушел в уже прогревшийся домик своих родителей. На утро они с Вероникой помирились, конечно. А в городе ссоры продолжились вновь. Конца и края этому не предвиделось. Лечение по-прежнему не помогало. Старый испытанный способ перемирия в кровати был недоступен. В начале майских праздников дружная компания собралась вновь. Что-то неуловимо изменилось. Женя бросала на Колю томные взгляды. Вероника злилась, Николай нервничал. В первый же вечер Роман с Настей объявили радостную новость. В паре предвидится пополнение. А значит, быть свадьбе. Все, конечно, поздравили, но приглашения не получили. Да и Ника с Колей пока не могли назвать конкретную дату свадьбы. Собственно, из-за этого они поругались в очередной раз. «На кой черт ты сделал мне предложение?» «Если мы до сих пор не подали заявление», — бушевала Вероника. «Я же не отказываюсь», — оправдывался Николай. «Но столько всего навалилось. Какая может быть свадьба? Как ты себе представляешь нашу первую брачную ночь?» «Примерно так же, как и полгода до этого», — парировала девушка. «Если ты меня любишь, то должна проявить понимание». «Если ты меня любишь, то сделай хоть что-нибудь. Будь мужиком». Быть мужиком в том смысле, в котором это понимал Коля, он не мог. Это угнетало его даже без постоянных напоминаний Вероники. В общем, первая половина года у ребят выдалась какой-то непростой, хоть и весьма богатой на события. Первый майский заход оказался относительно спокойным. А вот во второй стало совсем худо. Полянка, которую ребята давным-давно застолбили за собой, оказалась оккупирована какими-то посторонними ребятами. Тарас прервал свой рассказ и выразительно посмотрел на меня. «Что?» — не выдержала я. «Я поняла, что нами не тупее паровоза». «Я не об этом», — покачал головой Тарас. «Я о том, что мы им тоже не очень понравились. Прикинь, из года в год, каждое лето они приезжают на одно и то же место, считают его своим, а тут появляются какие-то чужаки с недружелюбными лицами. Их настороженность можно понять». Я закатила глаза. «Надо же, какие нежные!» Залетные туристы вели себя смирно, поэтому на них решено было не обращать внимания. Как вдруг выяснилась пикантная деталь. Жидкость для розжига, которую Вероника попросила купить Колю еще неделю назад, так и осталась на полках магазина. Если бы огонь можно было разжигать искрами, которые метали глаза Ники, то даже спички не пригодились бы. Но, к сожалению, это так не работало. Спустя несколько десятков безуспешных попыток Вероника не выдержала. «Схожу к этим шашлычникам. Выглядят безобидно». «Справимся сами», — запротестовали парни. «Ага, оно и видно», — презрительно хмыкнула Вероника и поспешила к соседскому огоньку. Парням было крайне неловко, что какой-то пришлый сделал за минуту то, что они в впятером не смогли сделать почти за час. И Коля даже обиделся на Нику. Он хотел наказать ее демонстративным игнором, но белозубая улыбка Тараса больно отозвалась в его сердце ревностью и... страхом. Терять Веронику не хотелось. Пришлось усмирить гордость и весь вечер проявлять повышенное внимание к капризной красавице. А Ника словно почувствовала, что земля под Николаем зашаталась, и стала дразнить парня. «Может, кинешь пару палок?» «Костер, конечно. Куда же еще ты можешь кинуть пару палок?» Коля скрипел зубами, а Ника продолжала куражиться. «Когда в отношениях погас огонек, приходится звать Прометеев, чтобы его разжечь, да? Ром, а у вас с Настей горит огонек?» «Горит, горит», — отмахивался Роман. А Николай сжимал кулаки и играл желваками. В какой-то момент шуточки достигли критической массы, и он грубо рявкнул. «Да заткнись ты уже!» Повисла гнетущая тишина. Подобные выражения не были приняты в тех кругах, в которых привыкла вращаться Вероника. Поэтому Коля никогда не позволял себе так разговаривать со своей невестой. Перешел грань и пожалел тотчас же. Ника встала с бревна и, ни слова не сказав, пошла прочь от притихшей компании. «Чего сидишь? Иди за ней!» Наперебой стали советовать ребята. «Да и пусть валит!» огрызался в ответ коля побродит и вернется прошло с полчаса ники не было николая все сильнее мучила совесть а к ней примешивался и страх за девушку мало ли что может случиться ночью в лесу хорошо если она просто ушла домой поплачет погрустит и простит а если нет коля решил не искушать судьбу и пошел за своей невестой здраво рассудив что если она дома то проще будет помириться с глазу на глаз, чем унизительно при всех просить прощения. Он бодро потопал по единственной дороге. Было уже совсем темно, поэтому он даже испугался, когда его нагнала Женя и тяжело дыша схватила за плечо. «Ну куда же ты, глупенький? Неужели ты не видишь, что она тебя совсем не ценит?» «Мы просто поругались, с кем не бывает», философски ответил Коля и мягко высвободился из захвата. Она постоянно тебя унижает». «У всех пар случаются кризисы». Евгения снова вцепилась в его руку, прильнула всем телом и горячо зашептала. «Ты не должен терпеть такое отношение к себе. Будь мужиком, отомсти ей». «Дура, что ли?» Изумился Николай и не сильно оттолкнул девушку. Женя едва удержалась на ногах и в порыве бессильной злобы влепила звонкую пощечину обидчику. «Что происходит?» — раздался голос Вероники. Она сходила до дома, остыла и решила вернуться именно в этот момент, ни раньше, ни позже. Участники драмы застыли на месте. «Он приставал ко мне!» — нашлась Евгения. Нагло домогался. Сказал, что раз ты ушла, то не пропадать же вечеру. «Чего?» — опешила Ника. «Чего?» — еще больше опешил Николай. «Не слушай эту больную. Я пошел за тобой. Она увязалась, чуть не изнасиловала». «Сказала, что я должен отомстить тебе, но ты же понимаешь...» «Чушь собачья!» — заорала Женя и затопала ногами. «Это он меня схватил, прижал, а мне пришлось дать ему по морде, чтобы держал себя в руках. Похотливый урод! Хотел в кусты меня затащить!» «Пупсик, да какие кусты? Ты же знаешь, я не могу!» Взвыл к Веронике Коля. «О, конечно же! Сейчас начнутся сказки о верности, не может он! Все вы одинаковые!» Продолжала ломать комедию Евгения. «Я знаю», — неожиданно спокойно отреагировала Ника. «Жень, он правда не мог». «И ты поверишь этому кобелю, а не лучшей подруге?» «Этот, как ты выражаешься, кобель, импотент. Вот уже почти полгода как. Сомнительно, что твои прелести его за вечер исцелили, в то время как врачи не смогли ничего сделать аж с января». Никогда Николай не думал, что его половое бессилие станет самым козырным аргументом в разборке. Но теперь он был благодарен тому столбику на горнолыжной трассе. «Импотент?» — тихо переспросила Женя. «Импотент?» — подтвердил Коля почти радостно. «Младший Николя уже несколько месяцев не ведется на провокации, а мирно висит. На кой черт мне тебя насиловать?» если я свою невесту не могу порадовать аж с самой помолвке. «Что? Совсем?» еще тише переспросила девушка. «Совсем?» — кивнула Вероника. «У нас платонические отношения теперь. Сериалы смотрим, пиццу едим, а потом баиньки. А ты шалава. Что в марте вешалась на него, что сейчас? Надо не до мужика? Забирай!» Она развернулась и снова пошла домой. Коля бросился за ней следом, А Женя так и осталась стоять на дороге с открытым от изумления ртом. Несмотря на все усилия Коли, Вероника так и не оттаяла до следующего вечера. Впрочем, очередную посиделку у костра она пропускать не стала. Но с Женей и Николаем вела себя прохладно-язвительно. А после того, как капитан Семенов прикрыл лавочку, все как-то быстро разошлись по домам. Весь следующий день Вероника не выходила из дома, не отвечала на звонки и не открывала двери. Николай решил, что ей нужно время остыть и рассчитывал помириться на следующий день с утра, на свежую голову, когда эмоции улягутся. Но утром Веронику нашли в озере.